«Как она влюблена в меня», — говорил Джордж, пробегая глазами её послание. «Чёрт возьми, до чего же голова трещит от этого пунша?» В самом деле, бедняжка Эмми.